О бадах об В истории медицины было очень много самых необычных средств и методов для достижения здоровья. Например, еще сто лет назад вытяжка от собаки была рекомендована при лечении чахотки, а вытяжка от морской свинки располагала больных к веселому настроению. Этот метод использования тканей и органов животных, который назывался органотерапией, массово применялся еще сто лет назад на территории Европы и СССР. Именно в те годы написано «Собачье сердце» Михаила Афанасьевича Булгакова, 1 9 2 5 К сожалению, многие люди спохватываются и задумываются о том, что здоровье – это не только подарок или бездонная бочка, из которой можно черпать силы до бесконечности, а определенный труд, только на близких подступах к своей старости. Часто наши люди не только не пытались поддерживать свое здоровье, но даже не питались нормально, имея достаточный запас прочности, который дала им природа. Питание состояло из того, что было под рукой. Они ели на скорую руку, в сухомятку, строя великую страну и наше будущее. В лучшем случае, это была столовая фабрики кухни на условной Новозаводской улице. И вот пришла старость, и она оказалась наполненной ограничениями и болезнями. И она явно более затрудненной, чем это виделось из юности или даже зрелости. Появилось желание, а может быть и время заняться своим здоровьем, и человек обратился к ревизии своего питания. Но, как оказалось, в старости уже снижена способность организма усваивать макро- и микронутриенты. В такой ситуации для помощи организму часто и врачи, и сами пациенты используют биологически активные добавки – БАДы. Они в основном не предназначены для лечения имеющейся патологии, а используются лишь для повышения качества жизни, в нашем случае старого человека. Продукция, которая зарегистрирована как БАД в нашей стране, проходит ускоренную процедуру и как класс не имеет клинических испытаний. Для заявленных целей можно использовать большой список БАДов, но только для небольшой части из них имеются научные доказательства эффективности. На этом тему можно было бы и закрыть. но поскольку она все равно присутствует на фармацевтическом рынке России, можно попытаться проанализировать группы и классы БАДов. По направленности действия выделяют несколько групп БАДов, но разделение здесь на группы чисто условное, так как действующее вещество или вещества, входящие в БАД, могут иметь сразу несколько механизмов действия. Как правило, содержание микроэлементов и витаминов в сбалансированном и разнообразном питании – достаточно для обеспечения потребностей относительно здорового организма. Исключение здесь, с учетом нашего климата, можно сделать только для витамина D. Недостаток этого витамина выявлен у 57,5% взрослых в Московской области, Самаре, Нижнем Новгороде, Архангельске, Ямало-Ненецком автономном округе. Думаю, по другим регионам ситуация подобная, и в возрасте старости тоже. Витамин D3 полезен для сохранения скелетной мускулатуры в старости. Все эти действующие вещества в сочетании с физическими нагрузками дают хороший результат по сохранению мышечной массы. К группе профилактики саркопении можно отнести БАДы, включающие карнозин, бета-аланин, л-карнитин, аргинин, глутамин. Их можно использовать в сочетании с физическими упражнениями. Для укрепления костной системы, сохранения подвижности суставов, Применяют препараты кальция, белки коллагена, глюкозамина и х о н д р о э т и н а с у л ь ф а т а Тут, на мой взгляд, доказательность именно применительно к качеству жизни в старости довольно низкая. Но если вам это подходит, то почему бы и нет? Нормализация липидного обмена способствует целое семейство БАДов, содержащих омега-ненасыщенные жирные кислоты – омега-3, эйкозапентоеновая и докозагексаеновая жирные кислоты рыбьего жира – Омега-5 и омега-7. Их применение предупреждает развитие атеросклеротического процесса, который можно признать частью патофизиологии старения. Омега-7 – мононенасыщенная жирная кислота. п а л ь м и т о л и и н о в а я кислота. Входит в состав жировой ткани млекопитающих и рыбьего жира – облепихового масла. По результатам рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых клинических исследований установлено, что поступление ее ежедневно в дозе 210 мг в день в течение 30 дней способствует уменьшению ожирения, снижению общего холестерина и триглиридов, инсулинорезистентности, С-реактивного белка. Однако и тут все не так однозначно и ясно. Хотя ряд известных фармацевтических производителей давно работают над тем, чтобы доказать эффективность жирных кислот, выделенных из рыбьего жира, недавно фармацевтическая компания AstraZeneca остановила третью стадию клинического испытания такого препарата. И это даже несмотря на то, что ранее он был одобрен FDA для больных с очень высоким уровнем триглицеридов. Метаанализ показал бесполезность применения омега-3 для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний при использовании их одновременно со статинами. На основании изучения диеты жителей Японии, страны с максимальным количеством людей старше 100 лет, я рекомендую включить в питание овощи и семейства крестоцветных, имеющие в составе вещество индол-3-карбинол, являющиеся онкопротектором, особенно для женщин. Например, в России это БАД Индол-3-карбинол Макси. Он содержит наилучшее соотношение цена-вес капсулы с учетом максимального содержания активного вещества. Также могу порекомендовать БАД из изофлавонов сои, который содержит генистеин. Японцы, как самая долгоживущая нация, потребляют ежедневно сыр тофу, который содержит этот важнейший компонент сои. Это не имеющий аналогов препарат изофлавон премиум. Этот препарат содержит самую тяжелую капсулу из всех препаратов в Российской Федерации, содержащую генистеин. Группа добавок под названием пробиотики и пребиотики в геропротекции также важна, так как способствует функционированию существенного звена неспецифического иммунитета – кишечника – Наличие полезных бактерий лактобацилус и бифидобактериум способствует поддержанию нормальной микрофлоры, подавлению патогенных микроорганизмов и образованию так важных для организма веществ. Антибиотики, антоциды, а н т и г и п е р л и п и д е м и ч е с к и е средства могут снижать содержание ряда витаминов в крови пациентов, с учетом того, что старый пациент – это анемичный пациент, что является следствием болезней печени, легких, почек, эндокринных заболеваний, новообразований и даже геморроя. Железодефицитные анемии на фоне хронических кровопотерь – это половина всех анемий. Поэтому людям старческого возраста я рекомендую дополнительное поступление витаминов и микроэлементов. В частности, с целью повышения качества жизни и профилактики обострения анемических состояний, г е р и а т о р может принять решение о приеме в начале зимы или поздней осенью месячного курса витаминов и ферротерапии. Можно долго здесь обсуждать доказательную базу использования веществ в виде именно БАДов, но если вы видите пользу от их применения, используйте их. Они не требуют рецепта от врача и наоборот, если вам выписали рецепт, будьте осторожны. И м е н н о прагматизм данной книги позволяет сказать, что если вы не видите улучшения своего самочувствия, функциональности, то не стоит и принимать те или иные БАДы. Но если вы заметили прилив сил, здоровья, подъем настроения, принимайте именно то, что вам подходит. Можно использовать любые БАДы для повышения качества вашей жизни в старости. Назначение БАДов может носить только рекомендательный характер. Серьезной доказательной базы почти любого БАДа нет и быть не может. Это так же, как с питанием. п р и ч и н н о с л е д с т в е н н ы е связи и преференции в рамках отдельного уникального организма очень сложно оценить. Только улучшение самочувствия позволит вам сказать, что БАД вам подходит.